Глава седьмая. Маша, банька, сыновья. Ну вот чего этим бабам надо? Стала девка богата, первая на селе. Нет, вздумала, как бы его изловить. Обиду, видать, какую затаила. Раз приплыл он к ней на кошме и говорит. Ну-ка, сходи, принеси четверть водки. Принесла. А истопи-ка мне баньку истопила, а сама побежала на село. Хата понятно на отшибе строена, чтобы народ зря углем не морать. И сказала старшине: "Стенька мол в бане парится". А тот дал знать в город. Наезжает из города начальник со стрельцами. Да и не с простыми со стрельцами, а особыми. Обступили баньку, думают, как им Стеньку взять. Один посмелее глянул в оконце, откуда дым выходит, а внутри-то вроде и нету никого. Один стакан стоит на низком полке. И видит стрелец. Стакан поднялся сам собой и так в воздухе испрокинулся, как будто кто его пил. Страшно стало стрельцу. Отпрянул и все рассказал, что видел. Только ему не поверили. Кто ж в бане вот кто пьет. Разве дурной какой? Банный дедушка и жена его обдериха, страсть, как пьяных не любят, удушить норовят. «Это ты, — говорят стрельцу, — сунулся в оконце, да угорел. Хотя, ежели умом-то пора скинуть, стенки законы не писаны, ни в бане, нигде. Ему только квас нельзя было пить, — Господь проклял. А что незрим сделался, так это он стебель травки-железа за правую щеку положил. Добрая травка, только говорить ничего не надо, скажешь слово, тут же явишься воочию». В ту пору идет из села старый старичок. Что у вас за сходка? Да вот, хотим стеньку изловить. Где вам браться его изловить? Тот еще на свете не рожден. Разве мне старые кости потревожить, да показать вам стеньку? Снял шапку, перекрестился три раза, постучал в стенное бревно и тихим голосом. Степан! А, Степан! «Ась!» — отозвался Стенька и сразу стал виден. Показал свой живой образец. Оделся, подпоясался, вышел. Тут его и взяли. Начальник говорит, надо в кандалы заковать. Ан-старичок опять встрял. «Нет!» — говорит. «Нельзя его в кандалы! Тайка ка сам свяжу! Взял моченая лыка, связал ему руки и ноги. Знал, видать, старый хрен, что железо стеньку не берет. Посадили на подводу, привезли в острог. Трое суток он там сидел. На четвертый является аж сам губернатор. Увидел, раскричался. «Может ли!» — кричит. «Сидеть такой разбойник, связан мочалами! В железо его!» Ему толкуют. Так, мол, и так... Нельзя Стеньку в железо ковать, вырвется. Куда там? Слышать ничего не хочет. Что тут прикажешь делать? Всковали. И только они за дверь. Тряхнул руками-ногами, кандалы-то и распались. Взял уголек и давай что-то на полу малевать. Прочие колодники смотрят, дивятся. Ты чего там малюешь, Малевич? Стенька ухом не ведет, знай себе мажет. Намазал большой чёрный квадрат, надел обратно кандалы для виду и просит водиться и испить. А тюремщики, видать, не разумели, что стеньки только квас подносить можно. С квасом он ничего поделать не мог. Сколько раз так бывало, поднесут ему водиться не знаючи, а он нырь в нее и поминай, как звали. Но тут он по-другому учинил. «А ну-ка, ребята!» «Айда ко мне!» Скричал всех поближе, плеснул из ковшика на пол и как хлынула вода отовсюду. «А черный так квадрат возьми и обратись в ковер трухуменской работы. Мог бы, конечно, стенкой и лодку начертать, но так попроще». Весь острог до подстенков размыло. И тюремщики утопли. Так и уплыл на ковре с новыми товарищами на Волгу. Поприбавилось. Разбойничков в шайке. А с черным этим квадратом многие потом живописцы изографы колдовали, но так у них ничего и не вышло. Его, пока во сидел, положили и стали пытать. Иголками кололи, кошками били, все без толку. И тут опять этот старый хрен. Да вы чего бьете-то? Говорит, ведь вы не Стеньку бьете и не он у вас в кандалах а чурбан стенька вам глаза отвел да их охочет смотрят а и впрямь так что за старичок то был да бог его знает мрачно отвечал мне степан тимофеевич а может и не бог а кто черт неопределенно повел плечищами Промолчал. Думаете, это Маша старичка подослала? Али сама старичком прикинулась. Маша? Ну, фартит вам на колдуньи, восхитился я. То Настя, то Марина безбожница, а теперь еще и Маша. Не то на колдуньи фартить. Уклончиво откликнулся он. Не то на колдунью. Боюсь, что смысла последней его фразы я не уловил. Кого из своих полюбовниц он имел в виду? Вроде бы все три друг дружки стоят. И что с ней стало? Хмыкнул, подвигал бровями. С Машей утопло, видать. Там такая волна до Волги шла от острога, половину села слезнула. А уж от угольной хаты, где она жила, и брёвишко, Не осталось. «Да, но если она прикинулась старичком, а старичок, по вашим словам, присутствовал при пытках...» «Так ведь и острок волной смыло». «То есть, фактически, вы ее тоже утопили?» «Выходит, так». «А сын у вас от кого был? От Марины?» Развеселился старик. «Который?» У меня по всей Руси, сыновьев. Я про Фанасия. «А-а-а!» покивал. Сафонька и беда, ушлый, весь в меня. Куда и не приедет, везде в каземат посадят. В Ленбурге? Должно быть, Оренбург, в ту пору еще не основанный. Я его выручал. В Астрахане выручал. Бает про него наплели тьму. Будто и Синбирск он взял. Стоит где там стена на выезде из города и будто прописано на той стене. Взял Синбирск Афонька. Какой утес не возьми, всяк известен тем, что был там Стенька разен. Где табором стоял, где шапку оставил, где клад зарыл. А уж могилок Стенькиных и вовсе не счесть. В Персии могила. В Жигулях могила. На Каспицком море еще могила. Что не год, слухи шли. Дескать порешили стеньку. То четвертовали его в Москве на Красной площади. Иные говорят на Болотной. То на крестиком из ружья застрелили. Услыхала Фонька, что опять отца его убили. Опечалился. Да и думает, съезжу на Балхинское Черное море, на Зеленый Северский остров. «Местоположение неизвестно», — говорили, будто бы там похоронен. Подъехал к морю, тихо было, а сел в лодку, буря. Тут-то Фонька страху наимался. Чуть не захлебнулась его лодка. Добрался до отцовского дома. Стоят одни голые стены. Заплакал, да и пошел прочь. «А лодки-то у берега нет уже, угнал кто-то лодку». Едут два перевозчика. Он и крикнул «Братцы, посадите меня!» Те подъехали и говорят «Что дашь за перевоз?» А денег у него в кармане один кистень. «Что спросишь, что и дам?» «Ну, садись!» Сел он к ним, плывут. Перевозчики впереди веслами грибут, между собой пересмеиваются. Ты парень больно бесстрашный, говорят Афоньки. Тут ведь народ волгарь. Да я брат и сам с Волги. Зазевался один перевозчик, Афонька отцоп его в ухо кистенем, убил до смерти. Другого из лодки вышиб, сам сел в весло и поехал куда надо. Вот каков был Афонька, весь в отца. Или вздумал это он однажды честно жить, без разбоя. Идет себе путем дорогой, а навстречу ему артель мужиков золотых приисков. «Здравствуйте, ребята! Куда ходили?» Идем с работы». «А мне таких людей и надо. Третий день не жрамши. Хоть на кусок хлеба добьюсь себе. Мужики друг на дружку искорыстились и говорят. «Неужто мы одного по берушке испужаемся?» Ну как, мужики, много денег у вас? Ухмыляются. Да есть у каждого по сотняшке, а ты возьми, поди. Приуныла Фонька и молвит сам себе. Ну, делать нечего примусь-ка за прежнюю работу. И лезет в карман за кистенем, а те, видать, смекнули. Да ты не Стенкин ли сын? спрашивают Не Афонька ли разин?» Афонька. Все с перепуго отдали. Известный был разбойник. Чего там? Шайку собрал помение, конечно, Стенкиной. Ну, человек 75 пять набралось бы, и посылает он своих ребят в Сенберск. Проведать, как там его иный братец Ванька поживает. Разузнали все дела, вернулись, сказывают Хорошо живет Ванька. Суда разбивает, лоцмана в воду кидает. «Ну, это он незаконно». «Не по понятиям», — сказала Фонька. «Пусть бы он деньги и добро брал, а лоцмана в воду кидать незачем». Написал ему письмо. «Ожидай меня в гости». Ванька отвечает. «Милости прошу, незнакомый человек». Не знал, значит, что брат. Приехала Фонька в Сенбирск, а Ванька его не признает. В Зашей прогнать хотел. И произошла промеж них война. Крепко упорствовали. Много народу извели. Убежал Ванька в Рязанскую губернию. А Фонька сам стал баржи разбивать, только уже лоцмана в воду не кидал. За это его в Сенбирске шибко любили. Даже надпись на стенке написали. Стенку-то снесли давно, а надпись, так говорят, и осталась. Ночами проступает. И получает он от Ваньки письмо. «Эх, братец!» Не признал я тебя тогда и войну упорную сделал. Я теперь третий месяц в несчастье. В тюрьме сижу. Жаль тому стало родного брата, поехал он в Рязань. А народ его за отца принял, потому как с лица Афанасий был писанный глазок Стенька. Шум поднялся. Гвалт. «Держи, лови! Это тот самый, что архиереев с колокольни бросал!» Только ведь и Афонька-то был непрост. Прошел тихо сквозь народ и выпустил братца из крепости. Бросим все это дело, говорит ему Ванька. Будет, брат, погрешили. Пора на покаяние. Нет, отвечает Афонька. Я до смерти свои дела не брошу. А недолго ему заровать осталось. Нагрянула войска, поймали Афоньку в лесу. Решил его суд сквозь тысячный строй три раза провести. Забили Афоньку до смерти. А Иван пустился в моленье и покаялся в девяносто семи людских душах. Вот оно как бывает-то. «Так от кого же у вас Афанасий?» Степан Тимофеевич наморщил лоб и вроде бы что-то там щел в уме. «Вот Афросиньи» то ли ответил, то ли предположил он. Кто такая? Почему не знаю? покосился с яхидцы. Гляккая, а я уж мнил ты всех моих баб знаешь на Да ну что вы? Афросиня. Повторил он едва ли не мечтательно. Иду в прямке лесом. А она в лукошко грибы собирает. Семнадцати лет, девица. Я уж ножик из голенища вынул. Потом думаю, по что ее резать таку. Возьму-ка лучше в жены. Взял. Пожили чуток, душа в душу. Послал родителям письмо. Дочери своей больше не ищите. А ботянька ейный, Егор. «Мужик богатый, четыре села взбулгачил. Кто с дубиной, кто с топором, кто с ружьем, весь лес окружили». «И как же вы?» «Взял плетку да разогнал. Не морок же на них наводить». «А могли?» «Я и посейчас могу. Хочешь волокодиром представлюсь». Я содрогнулся и сказал, что «не надо, мне измей за глаза хватило». Нагляделся уже на присмыкающихся. «А то смотри!» С некоторым сожалением молвил он. «Мне это запросто!» Необходимо было срочно сменить тему. «Ну, хоть Афросинья-то, надеюсь, не колдунья была!» Слава богу, уловка сработала, а Волкадири больше не вспомнили. «Нет, куда ей! Простая, добрая! Пироги пекла!» Робя рожала. Меня из походов ждала. И померла чай своей смертью. Пригорюнился. Куды там? Пошла по воду, да утонула в пролубе. Опять утонула. Что ж за напасть такая? И ведь не врет, наверное. Какой ему смысл врать? При таком количестве убиенных, афросиньи больше, афросиньи меньше. «Ну хорошо. А Ванька? Тоже от нее? «Может, и от нее. «Да я его по правде и не видел ни разу, Ваньку. Слыхать слыхал!» А ночка-то становилась все холоднее. Кажется, дело шло к утру. Из черной пробоины входа ощутимо тянуло сыростью. Я уже стучал зубами. «Да ты возьми чего-нибудь из сундука!» — подсказал мне сердобольный хозяин. Поднялись, подошли к резному дубовому саркофагу. Я убрал бермуду и футболку. Степан Тимофеевич откинул крышку, и глазам моим предстала лежащая поверх прочего добра, побитая молью шуба. Кунья с бобровым воротником и тусклым золотым позументом. «Та самая?» — не поверил я. «Та заветная!» Протяжно подтвердил он. Вскоре я уже был окутан нежным, тяжким и несколько затхлым теплом, что, впрочем, не спасло меня впоследствии от жестокой простуды. В поликлинике сказали «пневмония» и погнали в больничный комплекс. Там, впрочем, утешили, что бронхит. Но, по-моему, просто отфутболили. Ремонт у них шел и свободных коек в палатах не было.